Женский день. У нас дома 8 марта презирали, считали государственным праздником. Государственное значит принудительно фальшивое, с дудением в духовые инструменты, хождением строем, массовым заполнением карточек, называемых поздравительными открытками. Желаем успехов в труде. Государственное – Это когда на тебя кричат, унижают, тыкают в тебя пальцем. Стой прямо и не переминайся с ноги на ногу. Это когда все теплое, домашнее, хорошее и уютное вытащено с просонья на мороз, осмеяно, подвергнуто оскорблением. Государственное — это школа, первая примерка тюрьмы. В школе учат дурному и противоречивому. Говорят, сам погибай, а товарища выручай. И тут же велят доносить. Говорят, надо помогать друг другу, а списывать запрещают. И на уроках пения поют и поют про каких-то мертвых орлят, пионеров, партизан, солдат, якобы храбрых мальчишек. Заползающих в тыл непроясненному врагу, чтобы там навредить. А так как известно, что мальчишки всегда вредят, что с них взять? То и поешь с отвращением по государственной холодной обязанности. Черная школьная зима, вонь чернильниц непроливаек, Неприличное слово, вырезанное на парте, Полы, вощенные красной мастикой, кабинет завуча, мимо которого проходишь холодея. А вдруг выскочит и завопит, тучная, тряся багровыми щеками, полуседыми волосами, заплетенными в косице корзиночкой. Ужас! Все это государство. Стены у него коричневые, тоскливые, и одежду тоже нужно носить коричневую, чтобы не отличаться от стен. В волосы, у кого коса, надо заплетать черные или коричневые ленты, а по праздникам — белые. Праздники у них — это когда на каждом этаже музыка и пение из громкоговорителей. «Мечтать, надо мечтать» — поет ангельский хор провокаторов. А в классе Валентина Тимофеевна орет, стуча по столу костяшками пальцев. Я не о том спрашивала. Слушать надо. Размечталась тут. Праздники — это когда государственные цветы-гладиоусы засовывают в кефирные бутылки и густо уставляют ими подножие ниши, где укрытой от воздушной волны, создаваемой пробегающим табуном хулиганов, стоит и слепо блестит масляной краской белый Ильич. На празднике уроков меньше, но домой не отпустят. Надо идти в актовый зал, где будет представление. И хорошо еще, если позволят просто сидеть на деревянных откидных стульях, прищемляющих то пальцы, то платье. А ну как заставят выступать? И тут они обязательно унизят и отомстят. Отомстят за то, что я умею быстро читать, и не хочу читать медленно, по слогам. Не хочу притворяться, что справляюсь с трудным текстом. Тут кот, а там. На празднике азбуки они заставят меня изображать букву «Р», которую я не произношу. Роет землю черный крот, удобряет огород. И все будут надо мной смеяться. И толстая тетка, завуч, не человек, а слипшийся комья всегда одетая в один и тот же приличный синий чехол. Тоже разинет из первого ряда свой отремонтированный, подбитый сталью рот. Ха-ха-ха. На переменах мы должны ходить парами, взявшись за руки, по кругу. Я бы хотела ходить за руку со смуглым мальчиком Даниловым или на худой конец с девочкой с чудным именем Роза и с маленькими синими сережками в ушах. Но выбирать не приходится. Меня спаривают с Володей. Я должна держать его потную лапку, усыпанную бородавками. Мне семь лет. Я страдаю. Что-то, не знаю что, оскорблено и бунтует во мне. Я не хочу. Государство, хотя я и не знаю этого слова, давит на меня фикусами в оконных проемах картинами в золоченых рамах, откляченными от стены. Охотники на привале, богатыри на перепутье, скопище мутных уродов, но и этих слов я не знаю. Ноги медлят и вязнут в красной, густой, государственной мастике. Свет тусклый. Володины бородавки, как сухой горох, впиваются в мою испуганную ладонь. Вдруг с криком, шумом, синим всплеском кто-то большой накатывает на меня потной волной. Хватает, отрывает от карликового, мелко веснущитого Володи, тащит, волочит, выкрикивает. Швыряет меня на середину. Выталкивает в особый, позорный ряд посреди зала, где стоят отпетые двоечники, убийцы, плющиеся через трубочку жеванной бумагой. Террористы, забывшие дома тетрадь. Враги рода человеческого, не подшившие воротничок. Меня? Меня? Меня? Их уже двое. Потом трое. Они кричат, они воздевают огромные руки. Они вращают глазами, огромными, как мельничные колеса. Секунда — и они растерзают меня в клочья. Женщины, фурии, учительницы. Что? Что? Почему? Что не так? Сквозь клокотание разбираю обвинение и приговор. Там, сзади, на моей спине, где мне не видно, у меня в косе красная лента. Мама заплела мне красную ленту вместо черной. Моя мама преступница я тоже мы с мамой сокрушили основы потрясли столпы задумали свергнуть подрыли насмеялись презрели Ошеломленная, стою в позорном ряду с убийцами и растлителями, маленькими испуганными круглоглазыми от стыда и страха но презрительно усмехающимися семилетними преступниками приравненная к ним, низведенная до, стертая в пыль, чудовище в коричневом платье и отглаженном фарточке. Красная позорная лента, развратная лента, женская лента, невидимо горит у меня на спине, кленовым листом, бубновым тузом, огненной отметиной. Красные от крика лица склонились надо мной, арты разинуты, Сквозь лебеду десятилетия не слышу, не помню, не понимаю слов. Когда приходит весна, они собирают по три копейки и покупают открытки, а потом раздают их нам, раскладывая на парты, каждому по глянцевой карточке. На одной стороне карточки восьмерка, петля, лента Мебиуса, совершенно такая же, какую показывал папа, склеив из бумаги. Смотри, вот полоска так, а вот я ее переворачиваю так и соединяю концы. А теперь скажи, где наружная сторона и где внутренняя? Я не понимаю, где. Голова идет кругом. Я держу бумажную петлю в руках и пробую ее пальцем. Я беру карандаш и провожу по полоске линию. Бесполезно все равно ничего не понять. У всех вещей на свете есть наружная и внутренняя сторона, а у этой – одна, только одна, всегда одна. Это какой-то обман, это неправда, так не бывает. У государственной открытки две простые стороны. На одной красная лента восьмерки – запрещенная, женская. Преступная лента Змея, кусающая саму себя за хвост. Под ней веточка мимозы, цыганского, несуществующего в природе растения. Оно появляется раз в году, весенними вечерами. Оно светит желтыми шариками в питерском сыром мраке. Его приносят домой, и оно сейчас же умирает, не выдержав насилия. На другой стороне картонки белая, разлинованная поверхность, и на ней, под диктовку краснолицых, толстых надсмотрщиков, пристукивающих костяшками пальцев по столу, мы покорно пишем. «Дорогая мама, желаю тебе счастья в личной жизни, успехов в труде, мирного неба над головой». Крупным, как тыквенные семечки, семилетним почерком Я вывожу на меловой бумаге государственные, пустые слова. Чужие слова. Потому что своих у меня еще нет. Ладони мои покрыты бородавками. Бородавки заразные и перебегают от школьника к школьнику. Скоро весь класс, весь коллектив, все дружные ребята покроются ими. Потому что все должны быть как один потому что так говорит огромная женщина с костяшками, и женщина в синем чехле, с остальными зубами, и слепой Ильич, задыхающийся от гладиоусов. Все, все должны быть как один. На спине моей черный бант в косе. Наверное, черный. Должен быть черный, как государственная ночь. Но я дергаюсь и проверяю испуганно. Точно ли? Не цветет ли там сзади между лопаток беззаконие и беззащитность? Не принесла ли я с собой в эту коричневую глухую тюрьму милую домашнюю метку, милый домашний цветок на поругание и осмеяние. Но и этих слов у меня еще нет, как нет никаких слов, чтобы крикнуть. Кому? Об унижение и поругание? Каком? Чего? Откуда я знаю? Я подписываюсь. Твоя дочь Таня. Я думаю, без слов. Я представляю, как я понесу эту страшную государственную карточку, эту заразную бородавку в дом, маме, ни о чем не подозревающей маме. Как я принесу ей эти неправильные, лживые слова? Без запаха, без поцелуя, без чувства без невысказанной нежности, без тех снов с сердцебиением, когда она выпускает мою руку и растворяется в толпе. А я беззвучно кричу ей вслед. Я принесу и поднесу эту страшную, бородавчатую, мертвую карточку. И она испуганно уставится на красную восьмерку с остальными государственными зубами. Я заражу дом, и мертвая мимоза Бородавками расползется по маминым рукам. Я иду домой, проходными дворами, Мимо почерневших и осевших сугробов, И по Кировскому проспекту, Освещенному негаснущей весенней желтой зарей, И через мостик, и мимо цыганок, Темными тенями, стоящими на перекрестках В сгущающихся сумерках. Я не вижу, что они делают, не вижу, что у них в руках, только запах, райский, желтый, южный, веет мне вслед. Мамин запах, мой запах, ничей, свободный, женский, весенний, вечный, невыразимый, без слов. Я подхожу к дому. Высещемуся надо мной серой громадой. Окна уже зажглись. Хлопья вечерней музыки валятся из форточек. Небо охвачено желтым пожаром. Смутное чувство томит, и я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, что делать с собой, и кто я, и что мне надо думать. И какие бывают слова, и за что наказывают человека. И что ему можно и что ему нельзя. В моем ранце мертвая карточка, чумной билет. Мне велели передать его дальше. Но почему-то я не хочу. Но надо. Но я не хочу. Но они ждут. Но я не хочу. Стая женщин с криком и стуком навалились на меня. Стучат в моем мозгу, давят и пихают. Передай. Передай. Пусть она тоже, как и мы, и ты тоже, и все, и каждый. Никто не уйдет. Желтое небо на влажном западе изнутри наливается тьмой. Сгущается. Створаживается. Горит, не угасая. Что я должна думать? Что? Я сажусь на твердую скамейку. Холод через ритузы маленькие боты в почерневшем снегу, ранец комком у ног. Я опускаю голову к коленям, я быстро и коротко плачу, а потом подбираю ранец, подбираю себя, прерывисто вздыхаю, вытираю варежкой лицо и, решившись, шагаю в кошачью тьму парадной.